Глава 67. анализ Фьеллен. Жанет и Шварц сидели на квадроциклах. Если верить программе отслеживания, то Пер и Камилла миновали холм, на котором сейчас находились следователи, четыре часа назад. Из-за густого серого дыма, окутавшего горный лес, спутниковая карта сильно теряла в достоверности. Жанет прижала телефон к уху и прикрыла другой рукой, чтобы заглушить шум вертолетов, стучавших над головой, и гул усиливающегося ветра. Стояла сухая ветреная погода, и огонь распространялся быстро. Может, временно прекратить преследовать квиддингов, подождать, пока ситуация не улучшится? «Элисабет, вы не могли бы повторить?» Элисабет Латила заговорила громче. «Сегодня в полицейском участке Свега один парень написал заявление». Несколько дней назад он ездил на рыбалку в эти края, сбился с пути и наткнулся на дома, которых нет ни на одной карте. Во дворе одного дома молодая девушка играла на никельхарпе. Какая-то женщина выгнала его и довольно грубо. Парень сильно встревожился. Он несколько раз повторил, что девушка с никельхарпой выглядела истощенной и производила впечатление психически неуравновешенной, кажется, душевно больной. «Кажется, я знаю, что это за место», — заметила Жанет. Элисабет стала пересказывать последний отчет службы спасения. Около часа дня группа пожарных вызвала скорую помощь в поселок из нескольких домов между горами Хелакс и Овикс. Поселок горел, пожарные обнаружили двух погибших. К сожалению, разговор то и дело прерывался. Пожарные сосредоточились на тушении огня и личности погибших пока не установили. С огнем не поспоришь, подумала Жанет. Похоже, именно там тот парень и видел девушку с никель Харпой, сказала Элиса, бы это продиктовала координаты. Потом она рассказала, что в тот же день они получили еще одно сообщение Руководитель группы спасателей и двое пожарных прикидывали, где разумнее всего развернуть работы по сдерживанию огня. Во время разведки они обнаружили у опушки ветхий дом дом заброшенный. Но по двору бродила курица, а значит, поблизости могут оказаться люди. Жанет нажала отбой. Шварц вопросительно взглянул сначала на нее, потом на лес. Ну, как поступим? Жанет видела, что Шварц рвется в бой. Квадроцикл сильно прибавил ему самоуверенности, и Жанет признала себе, что Шварц, несмотря на гипс, переносил бездорожье куда лучше нее. За спиной у него торчали костыли, привязанные к спинке сиденья. «Если немного вернуться и обогнуть гребень, есть шанс проехать по краю болота», — сказала Жанет. «Земля высохла, вряд ли там топка. А если поехать вниз прямо отсюда, мы выиграем как минимум четверть расстояния до болота». Жанет оглядела склон. Усыпанный камнями, он мало чем отличался от склона Торнбергет, по которому она съезжала в Стокгольме. «Крутой, очень крутой, весь в валунах с острыми гранями». Жанет взглянула на экран телефона. Квидинги следует вверх по течению, прямо на север. Им меньше мили до места, координаты которого нам дала Элизабет. Посмотрим, насколько это место соответствует описанию Витватната из книги», — подумала она. На карте, примерно в километре от места, к которому они ехали, было озерцо. Озерцо, где Стина Квидинг и ее младший брат нашли черного человека. где Стина встречалась с Ингаром. Жанет увеличила карту. Выше по склону на опушке, примерно в миле к северу от красного флажка, виднелось четырехугольное строение. Жанет не сомневалась, это заброшенный хутор, куда сбежали Стина и Ингар. Ингар, чья фамилия упоминается в романе Квидинга лишь однажды, в последнем отрывке из дневника Стины. И последним, что я напишу в своей жизни... «Будет твое имя, мой любимый Ингар Маркстрём». Фамилия отца Ингара Маркстрём. Эрик Вальдемар Маркстрём. И это еще не все, подумала Жанет, убирая телефон во внутренний карман куртки. «Прошлой осенью в этих горах пропал турист», — сказала она. «Его звали Маркос Альбелин. Родился в Эритрее, но жил в Стокгольме. Его усыновили». Шварц наморщил лоб. «Сынок дендрюцкого богатея?» Жанет включила зажигание. Двигатель ожил, и она набрала воздуху в грудь. «Он самый». «И какое отношение он имеет к нашему делу?» «Я думаю, что Маркуса убили и зарыли именно здесь». «Это он, черный человек из жизни и смерти Стины», подумала Жанет, когда квадроцикл покатился по первому уступу. Из-под колес вниз по склону сыпались камешки.